Глава четвертая Нам приказано было выстроиться, и Жанна сделала нам внимательный смотр. Затем она произнесла небольшую речь, указав, что даже в суровой военной обстановке дело спорится лучше, если избегать ругани и всяких непристойных выражений, и что она предлагает нам помнить и строго применять этот совет. Затем она распорядилась, чтобы новобранцев в течение получаса обучали верховой езде и приставила в качестве руководителя одного из ветеранов. То было смехотворное зрелище, однако мы кое-чему научились, и Жанна осталась нами довольна. Сама она не принимала участия в учении, но сидела на коне, как воинственное изваяние не пропустила ни единой подробности урока но удерживала все в памяти и потом применялась с такой уверенностью и ловкостью, как будто давно преодолела все трудности. Мы сделали три ночных переезда подряд, по двенадцать-тринадцать лье каждый. Ехали мы спокойно, без всяких приключений, так как нас принимали за бродячую шайку вольных дружинников. Местные крестьяне только о том и молились, чтобы такие гости поскорее проехали мимо. Тем не менее путь был утомителен и неудобен. Мостов встречалось мало, рек много, приходилось перебираться вброд и, промокнув в адски холодной воде, располагаться потом на ночлег прямо на замерзшей или покрытой снегом земле. Согревайся и спи, как умеешь. Разводить костер было бы опасно. Мы пали духом от всех этих лишений и смертельной усталости. Но Жанна не изменилась. Ее походка сохранила свою легкость и уверенность, в глазах ее не потухал огонь. Мы могли только дивиться этому, объяснить не могли. Но если до сих пор мы терпели лишения, то я не знаю, как уж назвать последовавшие затем пять ночей, когда помимо утомительности путешествия, помимо неизбежности ледяных купаний... Нам пришлось вдобавок семь раз спасаться от вражеской засады и потерять при стычках двоих новобранцев и троих опытных солдат. Уже повсюду разнеслась весть, что вдохновенная дева из Вокулера отправилась с вооруженным отрядом к королю, и теперь на всех дорогах были устроены дозоры. Эти пять ночей сильно надломили бодрость отряда. Тревожность положения усилилась, когда Ноэль сделал одно открытие, о котором немедленно сообщил офицерам. Некоторые солдаты ломали головы над вопросом, почему Жанна по-прежнему бодра, подвижна и уверена в то время, как самые сильные мужчины уже утомились от тяжелых переходов и лишений и сделались угрюмы и раздражительны. Вот вам пример, доказывающий, что далеко не все, у кого есть глаза, умеют видеть. Всю жизнь эти люди видели, как женщины впрягаются вместе с валами и тащут плуг между тем, как мужчины правят. Немало видали они и других примеров того, что женщины отличаются большим терпением, выносливостью и бодростью, чем мужчины. А чему это их научило? Ничему, как горох об стену, они так-таки не могли понять, каким образом семнадцатилетняя девушка лучше бывалых воинов переносит лишения походной жизни. Они не могли взять в толк, что великая душа, задавшаяся великой целью, может оживить немощное тело и поддерживать в нем силу. А во вселенной нет другой души, столь же великой, как ее. Но как могли бы они все это познать, эти тупоголовые создания? Нет, они ничего не знали, и их рассуждения были сродни их невежеству. Они толковали и спорили друг с другом, но Эль прислушивался и пришли к заключению, что Жанна — ведьма, и что ее странная отвага и сила исходят от сатаны. И они порешили выждать удобный случай и лишить ее жизни. Дело принимало очень тревожный оборот, раз в нашем отряде начали возникать подобные заговоры, и рыцари просили у Жанны позволения повесить зачинщиков, но она наотрез отказалась. — Не эти люди, не другие, — сказала она не могут лишить меня жизни, пока не свершится то, зачем я послана, а потому надо ли мне обогрять руки их кровью? Я сообщу им о том и предостерегу их. Позовите их ко мне. Они явились, и она повторила им, почему их замысел невозможен. Говорила она с ними так просто и деловито, как будто ей никогда и в голову не приходило, что кто-нибудь может усомниться в ее словах. Как сказано, так и будет. На них это заметно подействовало. Они были поражены уверенным и убежденным тоном ее речи. Смело сказанное пророчество всегда находит отзвук в суеверных ушах. — Да... Ее речь, очевидно, подействовала на них, но еще большее впечатление произвели ее заключительные слова. Относились они к главному зачинщику, и Жанна произнесла их с грустью. —Как прискорбно, что ты подготавлял смерть другому, между тем, как твоя собственная смерть не за горами! В ту же ночь, когда мы переправлялись через реку, лошадь этого человека споткнулась и придавила его собой. Он утонул, прежде чем мы подоспели на помощь. Заговоры не повторялись. Этой ночью мы наткнулись на несколько засад, но миновали их благополучно, не потеряв ни одного человека. Еще одна ночь, и если нам посчастливится, мы выберемся из области, занятой неприятелем.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 Лишь только стемнело, мы потянулись гуськом, искрывавшие нас лесной чаще, и двинулись в путь. С тех пор, как наше путешествие начало прерываться стычками с подстерегавшим нас врагом, Жанна всегда занимала место во главе колонны. Так было и на этот раз. К тому времени, как мы прошли около одного лье, снег с дождем превратился в мокрый град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 — В лесу, на расстоянии не больше лье отсюда. — Отлично! Я боялся, что она опередила нас. Но теперь, раз мы знаем, что она все еще позади, дело в наших руках. Ей не ускользнуть, мы ее повесим. Вы повесите ее собственноручно. Вам и никому другому принадлежит почетное право уничтожить это пагубное исчадье сатаны. — Не знаю...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 но вероятно у нее еще было расставлено несколько часовых и все да эта сущая безделица сравнительно с нашими силами правда ли что она молодая девушка да не старше семнадцати лет просто невероятно дюжая она или чедушная чедушная офицер подумал минута две затем спросил собиралась ли она сняться с лагеря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 И тогда они догадаются, что приняли отряд вакулерской девы за свой. Но, по-видимому, он замешкался не на шутку. Мы уже возобновили путь по ту сторону реки, позади ничего не было слышно, кроме неистовства бури. Я высказал замечание, что Жанна получила целый короб похвал, относившихся в действительности капитану Ремону который по своем возвращении найдет лишь сухую мекину упреков, и начальник к тому времени будет уже не так ласков, — Жанна сказала. — Конечно, так и будет, как ты говоришь. Заслышав в потьмах наше приближение, он наперед решил, что это свои, и не позаботился даже спросить пароль. Затем он собирался расположиться лагерем, сам не сообразив, что надо послать кого-нибудь разрушить мост. А кто сам достоин порицания, тот всегда особенно склонен осуждать чужие промахи. Сэра Бертрана забавляла простодушие Жанны. Она говорила, что надоумила вражеского начальника, как будто она подала ему ценный совет и тем спасла от предосудительной ошибки. Но в то же время... Он восхищался находчивостью, подсказавшей ей, как обмануть этого человека, не произнеся ни единого слова лжи. Надо заметить, что в подлиннике разговор Жанны с неприятельским офицером представляется в несколько ином виде, так как английскому языку совершенно не свойственны родовые окончания, каким образом все ответы Жанны могли быть поняты и в мужском И в женском роде, когда она говорила о себе. Это смутило Жанну. Мне казалось, что он сам обманывается. Я не лгала ему, потому что это было бы нехорошо. Но если моя правда обманула его, то она обратилась в ложь, и в таком случае я заслужила хулу. да Довразумит меня Господь, если я поступила несправедливо. Мы принялись уверять, что она поступила правильно и что ради избежания опасности на войне всегда допустим обман, служащий на пользу себе и во вред врагу. Но она не могла вполне успокоиться и утверждала, что даже в том случае, когда опасность грозит великому и правому делу, мы должны сначала испробовать пути благородства. Ее брат Жан возразил. — Жанна, ты сама сказала нам, что идешь к дяде Лаксару, чтобы ходить за его больной женой, а не сказала, что отправишься дальше, а между тем пошла в окулер. Вот видишь! — Сознаю сама, — грустно ответила Жанна. Я не солгала, но в то же время обманула. Сначала я испробовала все другие средства, но не могла уйти, а должна была уйти. — того требовало назначенное мне цель я поступила нехорошо и думается мне достойно осуждения некоторое время она молчала обдумывая этот вопрос со всех сторон затем произнесла со спокойной решимостью но я поступила так ради честного дела и в другой раз я повторила бы то же самое нам казалось что она чересчур щепетильна Но все промолчали. Если бы мы знали ее так же хорошо, как она знала сама себя, и как впоследствии доказала история ее жизни, то мы поняли бы, что она сказала истину, и что мы заблуждались, думая, будто она стоит наравне с нами. Она была выше нас. Она готова была принести в жертву себя. — Лучшую часть своего «я», то есть свою правдивость ради спасения дела, но только ради этого. Жизнь свою она не хотела купить такой ценой. Между тем наша военная этика допускала обман ради спасения жизни или получения какого бы то ни было преимущества над врагом. Ее изречение показалось нам тогда заурядным, потому что суть заключенной в нем мысли. Ускользнуло от нашего понимания. Но теперь легко видеть, что в этих словах таилось высокое нравственное убеждение, сообщавшее им величие и красоту. Понемногу ветер затих, и град, и снег прекратились, и стало заметно теплее. Дорога лежала через трясину, так что лошадям пришлось пробираться шагом, иначе нельзя было. Медленно тянулось время. Не имея сил бороться с усталостью, мы засыпали в седлах. Даже опасность, грозившая со всех сторон, не могла заставить нас бодрствовать. Эта десятая ночь показалась нам самой долгой. И, конечно, она была тяжелее всех предшествовавших, потому что утомление наше возрастало с каждым днем и теперь угнетало нас больше, чем когда-либо. Зато нас больше не беспокоили. Когда наступил, наконец, бледный рассвет, то мы увидели перед собой реку и знали, что это Луара. Мы вступили в город Жиан и знали, что находимся в дружественной стране. Враг остался позади. То было счастливое утро. Отряд наш был изнурен, потрепан и невзрачен с виду. Но Жанна, как всегда, была и душой, и телом бодрее всех нас. В среднем мы каждую ночь проезжали больше тринадцать Илье по извилистым и неудобным дорогам. Этот замечательный поход показал, на что способны люди, когда у них есть вождь, беззаветно преданной своей цели и непоколебимой в своей решимости.